катастрофа гулы треск разбивающихся вагонов вопли и дикие крики пассажиров шум от массы пара, вылетающего из опрокинутого локомотива крики о помощи соседних жителей невольных очевидцев этой страшной катастрофы слились в какую то бурную хаотическую какофонию никто не слушал никто не заботился ни о чем кроме собственного спасения всеми овладел какой то дикий панический ужас Непострадавшие или малопострадавшие пассажиры стремились из своих купе на волю. Они вылезали в окна, ломились в двери, чем попало, пролагая себе дорогу. Когда же вследствие сотрясения скалы от падения поезда с вершины посыпались камни, и часть утеса, нависшая над дорогой, задрожала, все уцелевшие бросились прочь от поезда, забывая в нем и свои пожитки, и раненых, и убитых. Свалившиеся под крутой откос пути вагоны представляли из себя одну громадную груду дерева, расщепленного в дребезги, и какую-то безобразную кучу железных прутьев, скреплений, осей и колес. Трудно было себе представить, чтобы среди этой бесформенной кучи железа и дерева могло уцелеть хотя бы одно живое существо. Но почти в ту же минуту, как сброшенные вагоны остановились в своем падении, из-под обломков стали выходить и выползать окровавленные, обезображенные люди. Некоторые из них копошились среди самых обломков, делая напрасные усилия освободиться от удерживающих их оков. Из числа всех двенадцати вагонов пять слетели под откос, два висели над ним, а 5 остальных, хотя и поврежденных столкновением, остались на полотне. Из них-то с криком и проклятием бежали пассажиры, видя, что новый обвал готовится захватить и их. Екатерина Михайловна и Ольга Дмитриевна находились в первом из тех вагонов, которые каким-то чудом не упали под откос. Но капризом случая удержались на весу, двумя колесами на насыпи, двумя в пространстве. Вагон был страшно помят и изуродован, двери не открывались, окна были выбиты. «Ко мне, сюда, спасите, спасите!» – кричала по-русски Екатерина Михайловна, делая нечеловеческое усилие, чтобы пролезть в окно. «Спасите, спасите!» – повторяла она. Но никто не мог или не хотел откликнуться на отчаянный крик дамы. Пассажиры бежали как можно дальше, и от грозящего падением утеса, и от нависшего над пропастью вагона, который ежеминутно мог рухнуть вниз. Ольга Дмитриевна, при первом же толчке получившая сильный удар в голову, лежала без памяти на полу вагона, между тем как тетка, совершенно забыв о ней, делала отчаянные усилия, чтобы поскорее выбраться через окно из купе. Наконец, это удалось ей, и она тяжело упала на груду камней, задержавших, как оказалось, дальнейшее падение вагона. Но что же она могла предпринять дальше? Каждый заботился только о сохранении собственной жизни и спешил бежать как можно скорее и как можно далее. Так же поступила и достойная женщина. Забыв, что в вагоне лежит без чувств ее племянница, что, наконец, в саквояже на полке спрятаны все ее бумаги, Екатерина Михайловна, охваченная общим стадным эгоистическим чувством, едва успев встать на ноги, бросилась бежать. Она не понимала, зачем и куда, но в ней действовал теперь один только животный инстинкт самосохранения. Все другие побуждения не существовали. Несчастье случилось всего только в двух километрах от Монте-Карло, возле хорошенькой виллы Санта-Марина, и первая телеграмма, полученная на станции в Монте-Карло, произвела там настоящую панику. Все экипажи были мигом разобраны, и десятки посетителей казино помчались к месту катастрофы в испуге за близких и знакомых. Внизу лестница, ведущая от Монте-Карло к Дворцу Игры, построенному на высокой скале, на платформе железнодорожной станции почтового поезда из Ниццы дожидалась довольно многочисленная толпа. Но пришедшее страшное известие о крушении сразу превратило веселое настроение публики в панику. Рубцов и Капустник, бывшие в числе дожидавшихся поезда, мигом поняли, в чем дело, и раньше всех, не торгуясь с извозчиком, помчались на место катастрофы. Они дорогой, словно по уговору, не говорили ни слова. Предчувствие чего-то страшного тяготило обоих. Но вот, едва миновав большой туннель, пробитый на шоссейной дороге, они с ужасом увидели в какой-нибудь сотне шагов от себя, но гораздо ниже, страшную картину крушения. Броситься вниз по едва доступному скату скалы было для обоих делом одного мгновения, и в несколько прыжков оба очутились на загромождённом обвалом и обломками поезда железнодорожном пути. Первая попавшаяся им знакомая личность была бежавшая по рельсам Екатерина Михайловна. На ней, что называется, лица не было. Пальто было оборвано, жидкие косички волос растрепаны, руки в крови. «Вы одни? Одни?» — с испугом воскликнул Рубцов, бросаясь к ней. «Ах, боже мой, боже мой, какое несчастье! О, Мондио, мон лепетала дама, ломая руки. «Но где же Ольга Дмитриевна? Где она? Где?» настаивал Рубцов, чувствуя, что у него выступает холодный пот на лбу. «Оля, бедная, несчастная Оля!» взвизгнула, приходя в себя, несчастная Екатерина Михайловна. «Не знаю, не знаю». «Но где вы сидели? В каком вагоне? Видели ли вы ее после крушения?» «Ах, не спрашивайте, ничего не помню. Мондио, Мондио!» «Но где вы сидели?» Откуда, из какого вагона вышли, из этих или из этих?» Рубцов указал сначала на кучу разбитых обломков под откосом, затем настоящие еще на пути вагоны. «Не помню, не помню, у меня всю память отшибла. Ольга, бедная моя Ольга. Да-да, я вспоминаю, мы были в этом вагоне, она лежит там», — заговорила достойная дама, перемешивая свою речь русскими и французскими восклицаниями. И указала пальцем на вагон, нависший над пропастью. «Туда, скорее туда!» — воскликнул Рубцов. И, прыгая с обломка на обломок, с камня на камень, с ловкостью кошки добрался до вагона. Но попасть в купе, из которого теперь доносились чьи-то стоны, было немыслимо. Дверь купе была в трех аршинах от земли и на самом краю обрыва. Не было никакой возможности без лестницы добраться до окна. Капустник мигом смекнул в чем дело и, быстро став в позу гимнаста из цирка, жестом показал атаману на свои плечи. Этого было довольно. Рубцов, очевидно, проделывавший этот маневр десятки раз, быстро забрался к нему на плечи и, схватившись теперь за подножку вагона на мускулах, поднялся до двери и взглянул в окно. Сюда, скорее сюда! быстро и радостно заговорил он, видя, что молодая девушка жива, но в полном изнеможении полулежит на диване и стонет. Мужайтесь, я спасу вас! Скорее сюда, сюда, к окну! Ольга ободрилась, услыхав знакомый голос, и сделала движение, чтобы приблизиться к окну, но силы снова оставили ее и она в упала на подушки дивана. Рубцов сделал отчаянное усилие, чтобы пробраться внутрь вагона через окно, но оно было слишком узко для его массивной фигуры. Он попробовал отворить дверь, но покосившиеся во время столкновения стенки вагона прищемили дверь, она не открывалась, несмотря на все усилия. «Ольга Дмитриевна, сюда, ради бога, сделайте хотя бы шаг к окну, чтобы я мог схватить вас за руку!» В отчаянии твердил Рубцов, которому Капустник уже несколько раз замечал, что готовится новый обвал скалы как раз против повисшего вагона. «Ольга Дмитриевна, ради всего святого! Один шаг, одно движение! Или все погибло!» Крикнул с отчаянием в голосе Рубцов, и, казалось, этот беспомощный крик пробудил Ольгу, отохватившего ее состояние бессилия. Она снова повернула голову к окну, собрала остаток сил и передвинулась по дивану на аршин ближе к окну. «Берите, берите меня, больше не могу!» простонала она и протянула руку по направлению Рубцова. Этого жеста было достаточно, чтобы спасти ее. Обладавший громадной силой, Атаман сделал невероятные усилия и, просунув голову и плечи в окно вагона, схватил руку девушки у самой кисти. Тогда, медленно и осторожно, чтобы не причинить ей боли, он притянул к себе ее гибкий стан и после невероятных усилий, несколько раз давая отдых несчастной девушке, вытащил ее из окна вагона, и бережно передал дожидавшемуся внизу капустнику. Было как раз время. Едва Рубцов, передав спасенную, спрыгнул с вагона и вместе с товарищем, несшим девушку, добрался до нетронутого крушением пути, как начался медленный обвал покачнувшегося утеса. Огромный кусок скалы медленно съезжал с обрыва, но с каждой секундой движение его ускорялось, и через минуту страшный треск прокатился грозным эхом по горам, и громадный столб пыли поднялся из-под откоса. Двух вагонов, нависших над пропастью, как не бывало, они исчезли в обрыве, засыпанные и изломанные осколками камней обрушившейся скалы. Масса публики, наехавшая из Монте-Карло к месту крушения, была свидетельницей геройского подвига Рубцова, спасшего молодую девушку. Когда он появился среди нее, неся спасенную на руках, В толпе раздались шумные рукоплескания. Многие подбегали, желая пожать ему руку. А Ольга между тем лежала в каком-то забытии, и губы ее шептали бессвязные слова. Она была в бреду.